А госпожа Бадр-аль-Будур вышла из своих покоев, подошла к отцу, радуясь и смеясь, и поцеловала ему руку, и отец обнял ее, поцеловал и поздравил. Между тем наступил час обеда, и перед султаном, госпожой Бадр-аль-Будур и Аладдином поставили столики — А для главного визиря и прочих эмиров визири, вельмож царства и знатных людей государства накрыли другие столики. И султан с Аладдином и госпожой бадра будур сели за столик и стали есть и пить и веселиться. И султан дивился на чудесные яства, великолепные кушанья и убранство столиков, уставленных столь роскошной посудой. Перед ним стояли восемьдесят невольниц, каждая из которых держал в руках Какой-либо музыкальный инструмент, И все они играли на своих инструментах Трогательные напевы, От которых утешались сердца тоскующих. И султан возвеселился и возрадовался, И стала ему приятна жизнь. И он говорил про себя, «Поистине таковы должны быть цари». И таков должен быть у них порядок. И они ели, пока не насытились, и чаши ходили между ними в круговую, а потом столики с едой убрали, и поставили столики со сластями и плодами в другой большой комнате, и все перешли туда, и опять поели досато. А мастера, торговцы драгоценностями и ювелиры начали работать, чтобы закончить решетку. И султан поднялся и посмотрел на их работу, и увидел, что она очень отличается от первоначальной, так как мастера не могут выполнить подобные работы. А потом торговцы драгоценностями осведомили султана, что всех камней, находящихся в его казне, никак не хватит. И султан приказал открыть другую казну, большую, и взять из нее все, что им нужно. И если тоже не хватит, тогда пусть возьмут камни, которые преподнес ему Алладдин. И мастера брали эти камни, пока большая казна не опустела, и они взяли также все камни, которые преподнес Алладдин, но их тоже не хватило даже на часть незаконченной решетки. И султан приказал своим визирям, чтобы каждый, у кого есть камни, отдал их мастерам, а стоимость их взял у султана, и визири приносили камни, которые имели, пока у них не осталось ничего, но из этого всего не сделали даже и половины работы.